В середине следующего дня я ощущала, как плавятся мысли и как хочется уронить голову на подушку. Но передо мной стоял анализатор, результат работы которого я должна была расшифровать. А в нескольких шагах работал пол. Раздался щелчок, а я лишь равнодушно перевела взгляд на мигающее экран устройства и подумала: "А где мой переключатель? Почему же так пусто внутри?" "Саша, у тебя всё готово?" спросил наставник. Я оглянулась, собралась с мыслями и коротко кивнула. "Ты опять молчишь", мягко проговорил он и снял маску с лица. "Привычка", получается, указал взглядом на анализатор пол. Я снова молча кивнула. Он задержался беспокойным взглядом на мне, а я только отвела глаза, потому что боялась, что уже и внешне не могу себя контролировать. Пол поднялся и подошёл к моему столу. Он смотрел на мой визор И, конечно, заметил, что я ничего не сделала. Саша. Спасибо, Пол, прервала его я, чтобы не оправдываться за невыполнение своих обязанностей. За что? Я не поблагодарила тебя за это, пояснила я и погладила свой нос. Не за что, улыбнулся он и смущённо переступил с ноги на ногу. Хочу, чтобы ты чувствовала себя счастливой, а для этого нужны необычные перемены. Я чувствую, что тебе здесь трудно. Непривычно. Поправила его я, не желая притворяться. Когда мы прибудем к уникальному источнику опытного материала, двойной энтузиазм возрастёт. Тебе будет интересно работать, обещаю. Ты прав, я немного заскучала без реальной работы. Пришлось согласиться мне. Пол воодушевлённо начал рассказывать о перспективах нашей экспедиции, а я сделала вид, что безумно жду этого. Потом скопировала данные из анализатора и попросилась поработать над материалом у себя. Едва переступив порог каюты, поняла, что дальше не могу сделать и шагу. На меня смотрело гнетущее чёрное око космоса. Мой лиминатор снова был открыт. Я взорву эту станцию, когда взломаю её систему управления, со злостью подумала я и попятилась. Остановившись в коридоре перед открытой дверью каюты, я из последних сил преодолевала сопротивление войти в неё и слабость в ногах. Так и простояла несколько минут, пока не заметила рядом чью-то тени. Быстро оглянувшись, досадно сглотнула. Рядом высился Данир Зия и с убийственным спокойствием рассматривал меня. Почему он меня так раздражает? Чем он может быть опасен? Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь? спросил тот. Я мельком окинула коридор за спиной чернокожего мужчины и бесприюди проговорила: Что ты знаешь, чего не знаю я? Он невозмутимо повёл бровью, завёл руки за спину и задумчиво ответил: Трудно тебе будет здесь, пока ты не утихомиришь своих шайтанов. Шайтан, демон, злой дух в восточной и азиатской культурах на земле. Хель энта Арабии. Хель энта Арабии. Те араб, от арабского. Хель энта Арабии. Тут же спросила я и прищурилась: либо он враг, либо союзник. Данир на секунду замер, а потом очень медленно надвинулся и впирился в меня пристальным взглядом. Не ожидал, что я пойму его случайно брошенное слово, и тем более заговорю на арабском. Я почти смотрела в потолок. Таким он был высоким, но не отводила глаз. Ни одна мышца на лице не дрогнула. Лучше бы тебе последить за тем, что говоришь, наконец ответил он и отступил. Сейчас система слежения не работает. Близнецы перезагружают Игнорируя его предупреждение, нашлась я и сама сделала шаг к нему. Как ты это делаешь? Что именно? Сам знаешь. Данир обвёл меня бесстрастным взглядом сверху вниз и неохотно проговорил: "Это система знаний. В нескольких словах не объяснить". Я расправила плечи, подошла вплотную и заглянула ему в лицо. "Я хочу владеть этим знанием". "Хочешь владеть?" иронично улыбнулся он. "Смелое заявление". Но ничем нельзя завладеть, пока ты не готова. Я готова, отчаянно возразила я. Данир безмятежно рассматривал моё лицо. Его долгое молчание начало раздражать, но я терпеливо ждала. Ты полна отчаяньем, страхом, гневом и предрассудками. И я никогда никого не учил. Я буду первой, не уступила я. Тогда он неожиданно быстро взял меня за плечи и встряхнул. А ты готова заглянуть внутрь себя? Я возмущённо сбросила с себя его руки и отступила на шаг. Когда признаешься самой себе в том, в чём до сих пор не можешь, всё пройдёт. Возвысишься над собой и освободишься, уже совершенно спокойно добавил Данир и протянул руку к моей каюте. Ты не готова, ты просто боишься. Сумасшедший, мысленно фыркнула я и войдя в каюту, яростно хлопнула ладонью по сенсору закрытия двери.